Боск посмотрел на Эдгара. Напарник разбирал свои извещения. Очевидно, ни одно из них не захватывало его внимание так, как то, что Боск держал в руке, и решил пока не отвечать на звонок и не рассказывать о нем Эдгару. Сложил извещение и сумму его в карман. Оглядел помещение отдела суетящихся детективов. Он будет скучать по нему, если новое назначение не станет вызывать таких же приливов и отливов адреналина. Дорожная терапия Боска не беспокоила. Он мог спокойно принести этот самый сильный удар начальства. Волновала его работа. Боск знал, что без нее он банкрот. Боск вернулся к оставшимся извещениям. Последнее в стопке, значит, первое полученное было от Энтони Джеспера. Он звонил в десять утра. «Черт — Черт! — ругнулся Боск. — Что такое? — удивился Эдгар. — Придется ехать в центр. У меня до сих пор лежит в багажнике манекен. Я взял его вчера вечером у Джеспера. Наверное, тот требует возврата. Он снял телефонную трубку и хотел набрать номер НИО, но тут их с Эдгаром окликнули из дальнего конца комнаты. Их звала Биллец. Начинается, усмехнулся Эдгар. Гарри, возьми эту честь на себя. Объясни ей, к чему мы пришли. Точнее, к чему не пришли. За пять минут Восх полностью ввел Биллец в курс дела, доложил о последнем повороте в ходе расследования и об отсутствии успеха «И что ж теперь будем делать?» — спросила начальница, когда он закончил. «Начнем заново соберем все, чем располагаем, поищем, что упустили. Придется поехать в школу, где учился мальчик, посмотреть, что там сохранилось в архиве, полистать ежегодники, попытаться найти одноклассников и все такое прочее». Белец кивнула. Если она знала звонки из 02, то помалкивала. «Думаю, самое главное — это место погребения на холме», — добавил мозг. «Почему?» Я полагаю, мальчик сам поднялся туда. И там был убит. Необходимо выяснить, что привело его на этот холм. Придется вернуться на ту улицу, составить представление о всех живших тогда там. На это потребуется время. Берес покачала головой. У нас нет времени, чтобы полностью сосредоточиться на этом деле. Я вас обоих не отрывала от него 10 дней. С тех пор, как служу здесь, я ни разу не могла позволить какой-нибудь паре так долго заниматься одним расследованием. Значит, мы снова на очереди и следующее дело достанется вам. Босх предполагал, что так и случится. За десять дней, пока они работали над этим делом двум другим парам из группы расследования, достались другие. Теперь наступил их черед. Редко, когда удавалось так долго заниматься одним делом, это было роскошью. Жаль, что его так и не раскрыли, подумал боск Он также понимал, что, возвратив их на очередь, Биллиц тем самым делает мучаливое признание, что не рассчитывает на успех. С каждым днем вероятность довести дело до конца заметно уменьшается. При расследовании как убийств, так и других преступлений. Так, произнесла Билец. Хотите еще о чем-нибудь поговорить? Боск внезапно подумал, что ей что-то известно о звонке из 02. Заколебался, потом покачал головой, как и Эдгар. Они вернулись к своему столу, и Боск позвонил джесперу Манекен целости сохранности, сообщил он Кирилл когда криминалист взял трубку. Я завезу его сегодня, попозже. Хорошо, но я звонил не поэтому. Хотел сказать, что могу добавить кое-что к заключению относительно скейтборда, которое отправил тебе. Конечно, если это еще важно. Собственно говоря, нет. Энтони, ну что ты хочешь добавить? Он открыл досье и листал, пока не нашел заключение из НИО. Так вот, я указал, мы установили, что этот скейтборд изготовлен в промежутке времени от февраля 1978 года до июня 86-го, верно? Да, здесь так написано. Ну, а теперь могу сократить этот срок в четверо. Данный скейтборд изготовлен между 78-м и 80 годами. Два года. Не знаю, имеет ли это какое-либо значение для дела или нет.